Византийская культура в эпоху палеологов Тем не менее, жизненность византийской культуры до последних дней существования империи была так велика, что даже эпоха палеологов озарена закатным сиянием последнего литературного и художественного возрождения. Для общества XIV и XV веков Константинополь всегда оставался одним из самых красивых и блестящих городов Вселенной. Колыбелью православия, куда стекались паломники с греческого и славянского востока, великим торговым городом, где встречались купцы со всего запада, великолепным центром науки и искусства, школы византийской столицы цвели пышнее и посещались чаще, чем когда-либо, и крупные университетские центры профессора Плануды, Мысхопу, Треклини в начале 14 века, позднее Хриссолор Аргиропу возобновляли в них изучение античных писателей и оказались достойными предшественниками гуманистов эпохи возрождения. Вместе с ними такие философы, как гемист Плефон и Виссарион, продолжали традицию изучения платонизма и подготовляли его распространение на Западе. Далее следует назвать целую прияду оригинальных и неповторимых талантливых историков. Иоанна кантакузина Никифора Григора в XIV веке, Франц Зидука Халкундила Критавола в XV, богословов Григория Паламу, обоих Кавасил в 14 Марка Евгеника и Георгия Солария в 15 ораторов Никифора Хумна, Дмитрия Кидона, авторов литературных очерков как Федор Метахит или Мануил Палеолог, поэтов как Мануил Фил, сатириков как анонимный автор сошествия Мазариса сават Такие науки как астрономия, медицина, естествознание почитались наравне с литературой. И об этого времени с полным правом можно сказать, что они оказали науке не меньше услуг, чем сказан Рожер Бекон на Западе. Поистине можно сказать, что Византия накануне гибели собрала все свои духовные силы, чтобы блеснуть в последний раз. Равным образом и византийское искусство пробудилось на заре 14 века для последнего обновления. Это искусство... Возвращается к своим древним истокам, в частности к александрийской традиции, которую так почитали гуманисты того времени, и теряет свой абстрактный характер, становясь более живым и красочным, а с течением времени и более трогательным, драматическим и очаровательным. Иконография обогащается, обновляется, становясь еще более патетической и богатой чувством. Гармонические и искусно подобранные краски приобретают почти импрессионистскую технику. Образуются школы различных течений и стилей. Константинопольская школа с ее превосходными мозаиками в Кахрие-Джами начала 14 века, Македонская школа, мастера которой украшали церкви Македонии, Старой Сербии и древнейшие церкви Афона. Последним представителем этой школы, по-видимому, был знаменитый Мануил Панцеллин, 14 век. Критская школа, высшим достижением которой являются фрески «Мистры». Так истощенная, казалось бы, Византия, обретая в XIV веке, как некогда в X, новую силу и античной традиции. Благодаря этому могучему подъему искусства, который можно сравнить с итальянским возрождением XIV века, то который, тем не менее, остается совершенно оригинальным, влияние Византии снова распространилось среди сербов, русских, румын, одним словом, по всему восточному миру. Деспотат Мистри Среди всех этих центров науки и искусства особого упоминания заслуживает Мистра, основанная Вильгельмом Виллардуенном, над той долиной, где некогда находилась Спарта, ставшая впоследствии резиденцией греческих деспотов Пелопонеса, Мистра с ее церквями, сверху донизу расписанными фресками, прекрасной архитектура ее стен, домов и дворцов, была, как ее справедливо называли, Византийской Помпеей. Когда в 1262-м город перешел под власть византийцев, Андроник II занялся его заселением и украшением, построил там множество церквей. Позднее Иоанн кантакузин оказывал ему еще больше внимания. Он превратил в удел своего младшего сына, получившего наименование деспота, провинцию Морею постепенно отвоеванную у франков, и как при правлении этого государя, так и при последующих представителях младшей линии династии палеологов, наследовавших ему с 1383 года. Мистра была центром блестящего двора, средоточием умственной и художественной жизни, подлинным очагом эллинизма и гуманизма, и убежищем угасавшей греческой национальности. Поистине достойно внимания то обстоятельство, что в Византии, которая в течение долгого времени совершенно не интересовалась античной Грецией, внезапно накануне катастрофы вновь пробудилось воспоминание об ее эллинском происхождении. На устах людей 15 века неожиданно появляются великие имена Перикла, Фемистокла, Ликурга, Эппоменонда, и византийцы с гордостью вспоминают что некогда было эти герои для общества и родины. Наиболее выдающиеся современники, как гамист Плифон или Виссарион, видят в пробуждении эллинской традиции средство, которое спасет империю. И они умоляют государя вместо устаревшего титула римского басилевса принять новое и живое имя короля Эллинов, имя, которое уже само по себе способно, говорили они, обеспечит спасение свободных греков и освобождение их братьев-рабов. Висцарион напоминает последнему палеологу о былых подвигах спартанцев, умоляет его возглавить их потомков, чтобы освободить Европу от турок и отвоевать в Азии наследство своих отцов. Накануне последней катастрофы Плифон предлагает Мануилу II целую программу для реформ возрождения Эллады. И какими бы тщетными ни казались подобные иллюзии в тот момент, когда Магомед II стоял уже у ворот Константинополя, тем не менее, замечателен этот факт обращения к эллинизму. Это пророческое прозрение в отдаленное будущее, когда, согласно выражению писателя XV века Халкона Дилла, Настанет день, и греческий король с помощью своих наследников восстановит королевство, где объединенные сыны эллинов сами начнут управлять своими делами и образуют самостоятельную нацию. Эти чаяния нашли наиболее полное выражение при дворе в Мистре, а также в церквях Мистре и Метрополе начала XIV века, Переблептусе, середина 14 века, Пантаносе, 15 век, где встречаются шедевры художественного возрождения того времени. В них наблюдается редкое сочетание декоративного мастерства, изысканной живописи, движения, выразительности, замечательной легкости и изящества, удивительное чувство нежной и сочной краски, Высокое свободное искусство. Те же качества проявляются во фресках церквей Македонии и в наиболее старинных иконах афонских монастырей. Они свидетельствуют о высокой творческой оригинальности, на какую еще было способно византийское искусство, и бросают последний луч славы на эпоху палеологов. Трапезунская империя. В то же самое время на противоположном конце византийского мира, на окраине Черного моря, вторым замечательным центром греческой культуры была отдаленная Трапезунская империя. В начале 13 столетия Алексей I 1204-1222, происходивший из фамилии Комнинов, несмотря на атаки гасадурей Никии и турков-сельджуков, основал государство, охватившее весь древний понт Полемуаник и простиравшаяся на востоке до фасиса. Но новая империя, изолированная на далеком востоке, затерянная между турками и монголами, тревожимая раздорами своей мятежной феодальной знати, эксплуатируемая генуэзцами, являющимся предметом зависти византийских императоров Константинополя, вела подчас трудное существование. Однако она знала и периоды рассвета. Например, во время царствования Алексея II 1297-1330 и Алексея III 1340-1390, который украсил столицу и церквями и монастырями расположенный над морем среди реки зелени, изумительно богатый благодаря крупной торговле, которую он вел с внутренней Азией, знаменитый своей роскошью и красотой своих принцесс Трапезунт, был тогда одним из прекраснейших городов Востока и одним из крупнейших рынков мира. Дворец государей, выстроенный на плоскогорье и возвышающимся над берегом моря, был чудом изящества и великолепия. И прозвище города «Глава Иока Азии» было известно всему восточному миру. Правда, в 15 веке при дворе Комнинов начинается глубокое падение нравов. Множатся кровавые интриги и трагические происшествия. Тем не менее, благодаря Трапезунской империи на окраине Черного моря сохранялся еще отблеск славы Византийской империи. В течение двух с половиной столетий здесь обретала себе приют греческая национальность. Морейский деспотат и Трапезунская империя всего на несколько лет пережили гибель Константинополя. вторжение албанцев в Пелопонез с 1453 привлекло турок в Морею, и деспоты братья Константина XI, призвавшие себе на помощь турок, принуждены были затем признать себя вассалами султана. Положение еще более ухудшилось, когда в 1459-м деспот Фома отказался от уплаты дани. Магомед II лично явился в морею, полностью подавил сопротивление населения, хотя на этот раз еще не смог занять мистру. Деспоты опять должны были подчиниться, но вскоре они вновь восстали когда султан направился прямо к мистре, низложил деспот от Димитрия и увел его с собой как пленника. Другой греческий принц бежал в Италию, и Мария была превращена в турецкую провинцию 1460-й. Давид Камнин, последний император Трапезунда, пал в 1461-м. Тщетно пытался опереться он на мужа своей племянницы турецкого князя Узуна Гасана, В 1461 Магомед II появился в Анатолий, разбил войска гасана затем устремился к Трапезунду, который принужден был капитулировать. Те члены императорской фамилии, которые остались живых, были по приказу султана заключены в тюрьму Блиссерр в Македонии. Это было концом последнего греческого государства на востоке. Так погибла Византийская империя после тысячелетнего периода санкт своего славного существования. В течение веков она была оплотом христианства против ислама, защитницей культуры против варварства, воспитательницей славянского Востока. Ее влияние широко распространялось не только на Востоке, но и на Западе. Даже когда она пала и перестала существовать как государственный организм, она продолжала оказывать и оказывает еще и поныне могучее воздействие на весь Восточный мир. От аграйн Греции до глубин России все народы Восточной Европы – турки, греки, сербы, болгары румыны и русские – сохранили живую память о традициях исчезнувшей Византии. Вот почему эта древняя история, довольно плохо известная в наши дни, несколько забытая, вопреки общераспространенному мнению, никак не может быть названа мертвой историей. Ее глубокие следы можно обнаружить и в идейных течениях, и в политических планах. Именно поэтому византийская культура заслуживает внимания в двух отношениях. Для нас интересно и то, чем она была сама по себе, и то, что она вносит в историю нашего времени.